Одиннадцать. Сознание постепенно возвращалось. Вместе с сознанием пришла главная боль. Открывать глаза Нина не спешила. Сквозь сомкнутые веки видно свет значит, день. Похоже, она лежит в постели. Под головой подушка, сверху одеяло. Попробовала пошевелить пальцами. Получилось. Что происходит? Надо все же открывать глаза. Побеленный потолок, лампы дневного света, крашеные светло-зеленой краской стены, белое казенное постельное белье. Она попыталась повернуть голову. Комната небольшая, возле противоположной стены незастеленная высокая кровать на колесиках с клеенчатым матрасом и тумбочка. В углу умывальник, похоже на больничную палату. Она попыталась вспомнить, что произошло. Вспомнила, похолодела. Похоже, там ночью в лесу от потери крови она потеряла сознание. А здесь, как оказалось, вернулась Марысь и вызвала скорую? Скорее всего. Девушка попыталась сесть, но слабость привязала ее к кровати надежными жгутами. Сделав несколько бесплодных попыток, Нина решила, что лучше все таки поспать, и провалилась в глубокий сон без сновидений. Ее разбудил врач. Самочувствие было уже намного лучше. Она без труда поднялась и села на кровати. Ответила на несколько уточняющих вопросов врача и выслушала историю, как в лесу Нина сильно распорола ветка бедро, была задета артерия, в связи с чем Нина потеряла много крови. Как оказалось, Марысь успела сделать ей тугую повязку и вызвать скорую из каменца. А еще о том, что в пуще есть волки, И несмотря на то, что весной они обычно близко к деревне не подходят, вчера стая, видимо, вышла на запах крови, напала на Бабу Веру и задрала до смерти. «Что?» «Что? Что вы говорите? Баба Вера умерла?» «Да. Нашли на хуторе уже мертвую. Такое несчастье. Нельзя в таком возрасте одной в лесу жить. Опасно». Нина сидела в ступоре и пыталась переварить услышанное. «Волки, стая. Нашли мертвую у себя на хуторе. Да как так-то?» «А где мои вещи? Где телефон?» «Не знаю. Вас так привезли без телефона. Вам наложили швы. Нога будет еще несколько дней болеть. Посмотрим, как самочувствие и к вечеру, наверное, уже выпишем. Придется только раз или два приехать к нам или по месту жительства на перевязку». С этими словами врач ободряюще ей улыбнулся, пометил что-то в истории болезни и вышел из палаты. Нина откинулась на подушку и уставилась в потолок. «Привет и спасибо!» раздался голос откуда-то со стороны окна. Нина подскочила и обернулась. У нее не было проблем со зрением, но она все же сощурилась, чтобы лучше видеть, не в силах поверить своим глазам. "Ты кто?" спросила она удивленно и испуганно. "Я мелкий бес анчут. А ты Нина? Мы знакомы? Официально нет, но мы виделись ночью в лесу, а потом мне все про тебя Марыся рассказала. Ночью я напоролся на стаю касн. В полнолуние они особенно жестят. Высушили меня и выбросили мертвенького." «Если б ты не выскочила бесстрашно из леса, как орлеанская дева с палкой перевес, Он хихикнул. Выглядел он пристранно. Мелкий, размером с четырёхлетнего ребёнка, лохматый, глаза огромные, зеленые, уши большие, как у овчарки, ноги обвивают тонкий хвост с кисточкой. А что это в пушистой шерсти на голове? Рожки, что ли? С ума сойти! Эй, ты что, в обморок собралась? Погоди, погоди, красавица! Дыши, ровнее глубже. Вдох-выдох, вдох-выдох. «Водички дать?» «Не надо мне водички. Повтори еще раз, кто ты такой?» Анчут, мелкий бес, явился выразить тебе глубочайшую признательность за спасение своей никчёмной бесовской жизни и сказать, что я теперь твой должник. Таков уклад». Нина перевела дыхание. Бес вроде бы не опасен и на галлюцинацию не похож, выглядел вполне реально. Да и вообще она постепенно начинала привыкать к творившейся вокруг чертовщине. Вопрос о том, верить ей или не верить, уже не стоял. Либо окружающий ее привычный мир вышел за пределы общепринятой нормальности, либо туда вышел ее разум. Анчут, слушай, а может я просто сумасшедшая? Решилась она спросить у беса. Тот оценивающий окинул ее взглядом и задумался. Может ты сумасшедшая. Я не психиатр. А на что жалуешься? Симптомы какие? Ну, она помолчала. «Галлюцинации у меня, слуховые и зрительные. Нечисть сказочную вижу, слышу и иным образом взаимодействую. И все. А раздвоение личности, психозы, немотивированная агрессии и навязчивые состояния бывают? Наркотики принимаешь? Нет. Если просто нечесть видишь, то не сумасшедшая. Вначале, конечно, будет удивительно, потом привыкнешь. Я, например, когда 3D очки первый раз надел, тоже не поверил. И решил даже, что у меня кукушечка отъезжает. А еще метро не люблю. Но ничего, привык. Ну хорошо, должник, а как ты мне долг отдавать собираешься? Пасу тебя от смерти разок, и все, разойдемся как в море корабли. А то, что ты меня в лесу от потери крови спас, это разве не считается?» Поинтересовалась Нина, поднимая одеяло и рассматривая повязку на бедре. «Не считается, к сожалению. Это Марыси тебя перевязала и скорую вызвала. Меня самого Касны нормально так подрали. Хорошо у Марыси с собой живая вода была. А то не успела бы к нам скорая. Там ехать часа два не меньше. Никакие жгуты и тугие повязки не помогут. «Расскажи тогда, что там врач про Бабу Веру говорил. «Что у вас за волки ходят, но людей нападают?» «Да какие волки?» Он чё погрустнел. «Волки у нас уже, наверное, лет сто ни на кого не нападают. Да уж кто-кто, а Баба Вера нашла бы с волками общий язык. Не волки это!» «Мне кажется, я видела двух больших собак». «Да, это Ставры и Гавры. Две собаки князя Бая, посредники между мирами. Два стража царства умерших. Не знаю только, кто их вызвал и зачем. Может, она сама?» Он чё опять помолчал и грустно повздыхал. Я бес маленький, большим колдовством не владею. А бабу Веру жалко. Хорошая была женщина. Всем нам помогала.